маленькая победоносная война они двинулись почтенный доложил бинат а да хорошо действуем по плану я сообразил что докладывают то ведь собственно мне все никак не привыкну что и я теперь тоже почтенный а кельтибер доложив по всей форме подъехал поближе типа с глазу на глаз максим их там как это на твоем языке до да грёбаной мать до да гребени матери поправил я его машинально «Сколько ты там примерно этих дикарей насчитал?» «На мой глаз сотни три или четыре, ну, может быть, не полных, но я не успел прикинуть поточнее. Ты ведь приказал, как это, не блестеть?» «Ага, не отсвечивать. Реально мой приказ касался самой трубы, блик от стекол которой мог навести нашего противника на ненужные мысли, поскольку лупами античные богатеи, кто подслеповат, давно уже пользуется. Нерон, тот самый, будет выточенной из цельного изумруда пользоваться». Так что увеличительные линзы здесь уже известны. И почему греки с римлянами не изобрели нормальной оптики, хрен его знает. Но раз уж не изобрели, не будем им в этом помогать. А уж сама вышка из шестиметровых сарис, с которой Бинат обозревал на медийцев, не отсвечивать не могла в принципе. Надо быть в натуре слепым, чтобы не заметить ее. И на такое везение я, конечно, даже и не надеялся. Тем более, что этого и не требовалось. А ты хитро придумал. Эти разбойники, как увидели надраенные бронзовые доспехи сарисофоров, сразу же все сомнения отбросили. Весело оскалился Кельтибер, возвращая мне трубу. Вот что значит жадность. Ага, жадность фрая разгубила. Ну и их главарь не глуп. Полсотни примерно вправо выдвинул, и столько же влево, и только после этого сам с остальными двинулся. Окружить нас решил. Бинат, но ты ведь сам прекрасно знаешь, что дурачье на войне долго не живет. «Будь этот дураком, разве дожил бы до встречи с нами? А он не только дожил, он еще и в вожди выдвинулся». «Нельзя считать противника глупее себя», — наставительно проговорил Нестрак, бывший Ганибаловский сотник, представленный ко мне Орунтием на всякий случай. «Никто так и не считает», — успокоил я его. «Эти нумидийцы вовсе не глупы, по жизни они соображают не хуже нас. Просто знают и умеют они не все, что знаем и умеем мы, и погубит их именно это». На совсем уж грубые ошибки со стороны предводителя нумидийских бандитов мы и не рассчитывали. Конечно, было бы не в пример удобнее, если бы в приготовленный для них смертельный капкан они влетели все скопом. Ага, с лихим молодецким гиканьем и посвистом. Но обычно в жизни так не бывает. Засады как военный прием, наверное, еще со времен палеолита известны. Так что не предусматривать возможные ловушки, это надо совсем уж остолопом быть. Вот взять, к примеру, пусть хотя бы ту же самую пресловутую Куликовскую битву. Хрестоматийный случай, когда исход сражения решается внезапным ударом заныканного в засаде резерва. Элементарно? Ага, на первый взгляд. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. А если вдуматься в Ситуевину? Мамай сильно похож на того совсем уж остолопа. Да он сам собаку съел на степных войнах с их излюбленным приемом заманивания противника в засаду. Причем противник такой же точно степняк, который и сам случая заманить в засаду не упустит. То бишь наверняка тому Мамаю и в прежних его войнах засады устраивались не единожды и не дважды, и чтоб такой человек да не ожидал подобной пакости от очередного противника, вот что-то мне в такое глухо не верится. Верится же почему-то совсем в другое. Из самого факта известного нам хода и результата той мясорубки вытекает лишь одно. Дмитрий Донской его нагребал, убедив, что засады нет, И нагребал он его единственным способом, которым только и можно было нагребать этого прожженного степного вояку. Дал ему практически безнаказанно на тот момент вырубить изрядную часть своего большого полка. Сам Мамай, уроженец спустя обширной, но малолюдной степи, никогда бы не пожертвовал таким количеством своих людей, не сделав всего для их спасения. И именно эта жертва и убедила его окончательно в полном отсутствии у Дмитрия Резеров. «Не нагребешь, не победишь». А людишки? Они ресурс возобновимый, бабы еще нарожают. Испанские бабы, конечно, тоже еще нарожают. Куда ж они нахрен денутся так, когда разденутся? Но нарожают ведь они в Испании, а здесь, в окрестностях Карфагена. Сколько у нас есть тех испанцев? Поэтому даже условно забив хрен на чисто моральный аспект со всеми вытекающими, которые для нас тоже далеко не пустяк, обезьянничать у Дмитрия Донского мы не станем. Наша нагребка тоньше и продуманнее. Мы нагребываем нашего противника не в самом факте засады, а в ее силе. Есть засада, как не быть, мы ведь тоже не пальцем деланы, И нумидийский вождь вовсе не такой дурак, чтобы такими нас считать. Да только чахленькая она у нас, слабенькая, кое-как сбору по сосенке, по сусекам нашкрябанная. И эти мои сарисофоры в этой нагребке — один из ключевых факторов. Вот они, пылят еще по долине, все пятеро». А вокруг них нетерпеливо и нервозно наматывают круги с десяток легко вооруженных, которые их, конечно, не спасут, если медийцы налетят все скопом. Но их главный ведь понимает, что это приманка, и осторожничает. Со своей колокольни он совершенно прав. Конечно, это еще и приманка, ради соблазнительности которой я не поскупился и расстарался на славу. Наши, знающие меня как облупленного, сравнивая облачение моих античных рыцарей с моим собственным, откровенно ржали. Естественно, и моя бронзовая кольчуга, даже не принимая в расчет, из какой она бронзы, ну никак не выглядит дешевым ширпотребом. Но уж по сравнению с той античной классикой, которой блистает эта пятерка, мой начальственный прикид не смотрится. Классикой же жанра еще самых ранних времен расцвета Греции считается торакс, анатомический панцирь греческого гоплита. В идеале тораксу полагается быть металлическим, бронзовым, медным или железным. Его оптимальным эталоном всегда считался бронзовый. Но удовольствие это не из дешевых, да и вес у такого снаряжения не детский, а в античном греческом полисе далеко не все гераклы и далеко не все крезы. В смысле, не у всех хватает селенок, как физических, так и финансовых, на бронзовую классику жанра. Кому их не хватало, обходились более дешевым кожаным панцирем, которому по возможности тоже придавалась ради подражания эталону анатомическая форма. А потом уже у египтян был заимствован полотняный панцирь, значительно более дешевый и легкий, и ни на какую анатомичность уже не претендующий. Он-то и стал, в конце концов, массовым ширпотребом эллинистического мира, а классические помпезные анатомические керасы, как бронзовые, так и кожаные, стали эдакой статусной царской крутого начальства, и его расфуфыренной свиты, в качестве которой теперь подавляющим большинством и воспринимаются. В последнее время, в связи с громкими победами Рима и в эллинистическом мире, начала входить в моду римская кольчуга – лорика хамата. И в этом смысле я в своей бронзовой кольчуге изрядный модник. Но мода – это мода, а классика есть классика. И у победоносных римлян их небольшое начальство красуется в анатомических тораксах, престижность которых никем под сомнение не ставится. Более столетия уже все привыкли к виду строя или походной колонны, Рядовых бойцов в полотняных линтораксах простого фасона, возглавляемых крутым щеголем, в чеканной рельефной бронзовой керасе, а кто не видел сам, те наслышаны от повидавших. И даже личный пример Шурика Филиппыча, в торакс для боя не рядившегося, а облачавшегося в простой солдатский линторакс, на фоне свиты в роскошных тораксах, только нагляднее подтверждал давний стереотип. И любой, даже самый дремучий провинциальный недотепа в этом античном мире знает совершенно точно, что носить бронзовый анатомический панцирь – это круто, а добыть такой в бою – вообще самый верх крутизны. А кому же не хочется быть крутым? Вот в такие крутые, на зависть бедным и жадным до крутизны нумидийским дикарям, классические доспехи я и обредил своих пятерых конных сарисофоров. Вообще говоря, эта античная конница, в отличие от средневековой рыцарской, Тяжелым снаряжением не очень-то увлекается. Ну какой тут может быть таранный удар длинной пикой, когда без седла и стремян, и как-то не свалиться с коня уже достижение? А без этих лобовых таранных атак не особенно нужны и тяжелые доспехи. Даже гитары того Филиппыча далеко не все в металлических кирасах щеголяли, а зачастую, как и самых прославленный царь, простым полотняным панцирем обходились а уж составлявшие не первую, а вторую шеренгу кавалерийского строя конные сарисафоры, тем более. А если и пользовались керасой, потому как это же престижно, то ей только одной обычной ограничивались. Классический закрытый шлем коринфского типа, столь излюбленный ранними греческими гоплитами, в коннице широкого распространения не получил и из моды в ней быстром вышел. Говорят, из-за хренового обзора, который пехотинцу фаланги не мешает, но кавалеристу категорически противопоказан. Вместо него распространился открытый, напоминающий фасоном войлочную греческую шляпу. Даже складки на его бронзовых полях иногда старательно вычеканиваются для придания ему еще большего сходства с войлочным прототипом. Исключение тут составляет только весьма немногочисленная элитная тяжелая конница силивкидов, носящая не только роскошнейший закрытый шлем с металлической маской-личиной, но и чешует четыре наручи с поножами. Вот что значит денег у царей Куры не клюют. Ну, до ихних наручей с поножами я не докатился, а вот эти селевкицкого типа шлемы с личинами я своим сарисофором справил в дополнение к тораксам, сделав их тем самым особо соблазнительной добычей для любителей помародерствовать. Чтобы на такие ништяки да не клюнули жадные нумидийские нищеброды, быть такого не может». Не у всякого нумидийского вождя и керасата анатомическая есть. Речь о полноценной бронзовой, конечно, а не о кожаном суррогате. А уж селевкидских шлем и подавно. Обиднее всего будет, если предводитель этой банды окажется подурнее, чем мы его оцениваем, о засаде не подумает и прикажет своим бандитам атаковать скопом. В этом случае наша приманка банально не успеет привести преследователей в заготовленную для них ловушку и станет их легкой, а главное, безнаказанной добычей. Я вам что, Дмитрий Донской? Жертвовать минимум несколькими десятками, если не сотней наших испанцев, в тупой лобовой сшибке я не собираюсь. Вместо этого на такой крайне нежелательный для нас случай, легко вооруженному прикрытию пятерки сарисафоров приказано бросать их нахрен и спасаться бегством самим. Если повезет, то и заманят хотя бы солидную часть нумедийцев в нашу засаду, а самой тяжеловооруженной пятерки велел не геройствовать, а тихо мирно сдаваться и ожидать обмена или выкупа из плена. Но мы крепко надеемся на осторожность главного разбойника, и, кажется, он нас не подводит. Сверкая под солнечными лучами ярко надраенными бронзовыми доспехами а дикари вообще любят все блестящее, наша приманка пылит крупной рысью по долине, а главные силы нумидийцев рысят следом не приближаясь на прицельный выстрел из лука. Еще далеко, но в трубу эта картина маслом просматривается неплохо. А справа уже несется гонец, и я догадываюсь, о чем он сейчас доложит. Так и есть. Скрытно продвигающаяся по зарослям полусотня медийцев натолкнулась на непроходимый для конных бурелом, дополнительно укрепленный небольшим рукотворным завалом и охраняемый небольшим заслоном наших испанцев. Два десятка там только и есть, не больше, но среди них пятеро хороших лузитанских лучников и это для неждавшего от нас столь варной подлянки противника оказалось весьма неприятным сюрпризом хоть наш завал и неполноценная засека типа той южнорусской пограничной хоть наш завал и неполноценная засека типа той южнорусской пограничной против крымских набегов до нее ему как раком до луны но один хрен вскачь легкой лихой кавалерийской атакой не преодолеть А спешиваться — это сколько же людей при штурме потеряешь? На такое они не подряжались, да и не приказывал им этого никто. За добычей они пришли, а не за славной героической смертью. Потеряв троих, словивших стрелы не той частью организма, которой можно, нумидийская полусотня отошла. Ага, докладывать командованию о результатах разведки боем. На это им еще понадобится некоторое время, и наша ярко-блестящая на солнце замануха этого времени зря не теряет, продолжая пылить к нам. Еще бы только немного времени. Ага, вот и гонец слева, естественно, с таким же точно докладом. Там, правда, левая пятерка лучников несколько облажалась и завалила только одного, а второго лишь слегка ранила, но это не столь существенно. Существенно же то, что и там нумидийская полусотня не решилась на спешенный штурм завала. И мне не нужно слать туда никакого подкрепления, распыляя и без того небольшие силы. И хвала богам, этим для доклада и запроса новой команды тоже нужно какое-то время. Справа тем временем заблестел из кустов солнечный зайчик, и сотник Нестрак, разобрав полученный сигнал, сообщил мне об окончательном отходе на медийцев. Командир противника явно решил тоже сил не распылять. И похоже, что даже не дожидаясь доклада от второй полусотни, Он и так уже понял, что и там будет то же самое, поскольку вскоре засверкал солнечный зайчик уже и слева. Что ж, логично. У него, в отличие от меня, подзорной трубы нет, но уже и без нее можно разглядеть поспешно выстраивающиеся поперек сузившиеся в этом месте долины наши главные силы — полсотни пеших и два десятка конных. Как и положено для такого расклада, они суетятся, нервничают, но между делом еще и устанавливают на подступах полевые заграждения. Слишком жалкие и редкие, чтобы остановить стремительную атаку на медийской коннице, но все-таки способные ее несколько затруднить. А это же лишние потери, которых противнику вовсе не хочется. Но ему еще нужно дождаться возвращения своих боковых полусотен, и он тоже нервничает. По сравнению с полевыми рогатками, предназначение которых ему хорошо знакомо, пять странного вида деревянных чурбаков, ни на какие известные ему метательные машины не похожих. Кажется, ему, скорее всего, составными частями импровизированной баррикады, которую их горячим нумидийским скакунам перемахнуть, расплюнуть. Ага, вот, наконец, и его боковые полусотни подтянулись, а наши сафоры с прикрытием уже несутся к своим товарищам-галопам, типа от греха подальше. Сейчас они пойдут в атаку, злорадно просветил меня нестрак. Моли богов, чтобы твои громовые трубы сработали как надо. Сработают, не беспокойся. Там Володя и Васькин распоряжаются, а значит, беспокоиться не о чем. Видно и отсюда, как они подправляют наводку орудий и отдают свои последние ЦУ исполнителям, которые, вот даю башку на отсечение, хоть и не вижу, наверняка морщатся и ругаются сквозь зубы, поскольку они слыхали уже эти ЦУ добрый десяток раз. А наше дело тут дождаться своей очереди, да и наподдать ошеломленному противнику дополнительно, да так наподдать, чтоб тому уж точно мало не показалось. А чтобы главному нумедийцу стало окончательно ясно, что никаких резервов у нас больше нет и не предвидится, с боков и с зарослей присоединяются к нашим основным силам по пять лучников и по столько же копейщиков. Типа все, все наши силы стянуты сюда, на завалах только наблюдатели с жиденькой охраной оставлены. И наконец, пошли. Хорошо пошли, лихо, с молодецким гиканьем и пересвистом. Кто не наблюдал атакующую на медийской конницы, и не советую. Тоскливое это зрелище, если эта лавина несется прямо на тебя. А ты стоишь в жиденьком пешем строю с копьем, а не залег за хорошим станковым пулеметом. И хотя меня-то как раз там нет, представляю, каково там нашим. Хоть и знают, ребята, что все схвачено, все предусмотрено, все под контролем, а один хрен тоскливо. Вот налетят сейчас и забросают сотнями метких дротиков, которые эти дикари учатся метать с малолетства. Бр! И наша пехота Едва лишь пропустив сквозь свой строй, доскакавшую наконец до них приманку, послушно изобразила акт отчаяния, присев и прикрывшись щитами. Загудели свинцовые жёлуди болярских прачников, защелкали тетивы лучников. Потом Володя с Васькиным, отдав все необходимые распоряжения, тоже вжарили из арбалетов. Кое-кто в нумидийской конной лаве словил свой уготованный судьбой личный гостиниц и мешком рухнул с коня. Ну что это для всей нумидийской лавы? Так, один хрен, что слону дробинка. Это же заведенная и вошедшая в раж толпа, и до тех пор, пока потери в людях единичны, они ее только раздразнивают. Как там в той песне про когорты? Ага, пусть ты убит, но легион непобедим. Лихой молодеческий кураж сменился яростным. Геройски павшие сородичи требуют теперь отмщения, как и заведено издавна в этом традиционном до мозга костей родоплеменном социуме. Так что вскипает у них их ярость благородная, безо всякой меры, что нам от них и требуется. Ничего, сейчас им дадут просраться. И дали, хорошо дали. Тут и наши тайберы, знавшие обо всем заблаговременно, один хрен перебздели. А что уж о нумидийцах говорить. Грохот, дым и хлестнувшие по их толпе заряды щебня ошарашили их, наверное, ничуть не хуже очередей отсутствующих у нас пулеметов. Хотя почему же отсутствующих? «Полиболы! В середину толпы! Бей!» — рявкнул я. Бинат, только того уже давно и ждавший, восторженно взревел и завертел рукоятку своего пулемета. Следом за ним защелкали тетивами и второй пулемет, и нормальный полибол-стреломет. Ну, не наши отечественные ПК, это, конечно, не МГ-42 и не Максимки, даже не Гатлинги, но уж поэтому и без того обезумевшему стаду, точнее, двум, непарнокопытных и приматов, тоже сработали неплохо. Подключились к процессу прореживания перепуганных дикарей и наши лучники. Рядом со мной тренькнул тетевой своего арбалета Серега, которого я от греха подальше держал при себе. Кажется, даже в кого-то попал, судя по его торжествующему воплю. Раззадорившись, я потянулся за арбалетом и сам. Я арбалетчик или нахрена? «Оставь свою аркабалисту, прошипел мне в самое ухо нестрак. «Без тебя есть кому стрелять, а ты поставлен наблюдать и командовать всеми». Помни, сразу после третьего залпа. Вот же зануда, блять! Еще бы мне не помнить своего же собственного плана, в целесообразности которого я его Давича убедил лишь с огромным трудом. Не слишком-то веря в эффективность наших огнестрельных деревяшек, Нистрат тогда хотел соорудить полевые заграждения посерьезнее, и, в принципе-то, мысль была отдельной. Но я боялся, что в этом случае нумидийцы хрен решатся на тупую лобовую атаку, а то и вовсе отчебучат какой-нибудь неожиданный фортель. И этого нужно было избежать. Нет, ну сейчас-то он прав, конечно. Но нам атаковать после третьего залпа, а еще и второго не было. Млять, легок на помине. Там и после первого-то залпа смешались кучу кони-люди, в точности по Лермонтову. Обезумевшие лошади передних, спотыкаясь от трупы тех, кого угораздило оказаться передними ранее, храпели и пятились. Многие взвивались на дыбы, некоторые даже сбросили седоков, это нумидийцев-то. А сзади напирали новые, еще не понявшие юмора. Кого-то задавили, кого-то затоптали. И в это ржущее и голдящее месиво с хряском впечатывались стрелы и свинцовые пули. И тут снова грохнули наши пушки. «Сицилиец Диокол все-таки успел сделать мне пяток казнозарядок со сменными зарядными коморами, по пять на ствол. С запасом, чтобы хватило наверняка. Мы решили ограничиться тремя залпами. А четвертый, для деревянных стволов уже опасный». Только уж в самом крайнем случае. Снова каменная картечь выкосила чуть ли не полусотню этих несчастных дикарей. Остатки уцелевших передних уже и рады были бы задать стрекача. Средние, схлопотав по второму боекомплекту наших полиболов и въехав уже, что здесь им не тут, тоже честно пытались развернуть пляшущих взбесившихся коней. И даже напирающие задние, тоже кое-что поняв, начали осаживать скакунов. Да только те не успели еще погасить инерцию набранного разгона. И в эту свистопляску продолжали добавлять жара наши лучники и прачники. Копейщики за рогатками бросили изображать грубое подобие греко-римской черепахи и тоже принялись метать дротики. И даже Серега снова ссадил кого-то с коня из арбалета. «Счастливчик! Увы, мне нельзя!» Ну вот, наконец-то, и третий залп. Противник, потерявший уже почти половину своего состава и весь свой лихой кураж, Сейчас того и гляди, брызнет в рассыпную. А нам не надо в рассыпную. Нам толпой его гнать надо. Командуй, шипит страх, брызгая слюной. Время! Кавалерия! За мной! Рявкнул я, обнажая меч и пришпоривая пляшущего от нетерпения негра. Англия и Ланкастер! Прикольнул Серега, насмотревшийся в свое время в той прежней жизни черной стрелы. — Следом держись, сэр Дэниел Хренов! — осадил я его. — Если убьют нахрен, на глаза не показывайся! «Ни мне, Юльки, понял?» «Откровенно говоря, я не очень-то уверен, что та Юлька будет, если что, так уж сильно по нему убиваться. Нет, сволочу и эгоистом мне быть однозначно и по-любому, это к бабке не ходи. Но лучше все-таки будет, если я окажусь им не за то, что не уберег, а за то, что не дал отличиться и прославиться. Ведь это оторва, если уж придется, горевать будет своеобразно, и, насколько я ее знаю, скорее всего предпримет очередную попытку затащить меня в койку». «Ага, утешить несчастную в ее горе. Оно мне надо?» спрашивается. Что там пробубнил в ответ Серега я уже не слыхал, поскольку все потонуло в торжествующем реве наших испанцев. А потом мы врезались в ошеломленное и впавшее в панику нумидийское месиво, которому нельзя было дать разбежаться. «Кочевники — это ведь контингент еще тот. Если ты их опрокинул и разогнал по степи, это, конечно, тоже победа, да только грош ей цена». Как только минует опасность, пройдет и пережитый с ней страх. А вот ярость и жажда мести за убитых сородичей останутся и возрастут. Дикари снова соберутся где-то в другом месте, скорее всего, даже заранее условленном. Если их соберется достаточно, начиная все сначала. У того же Мамая, после того знаменитого разгрома на Куликовом поле и бегства вояк в рассыпную, уже через пару месяцев снова собралось внушительное войско из тех сбежавших и рассеявшихся. И неизвестно еще, как бы сложилась судьба Дмитрия Донского и Москвы, не форсируя уже в тот момент Волгу войска хана Тахтамыша, после чего Мамаю стало как-то не до Москвы с Дмитрием. Но у нас ведь, в отличие от того Дмитрия, сильного союзника в нумидийских степях как-то не завелось, а бить одних и тех же нумидийцев несколько раз слово «загребешься» пишется с мягким знаком. Чем больше мы их уконтропупим здесь и сейчас, тем легче нам будет житься в дальнейшем. К счастью, наши испанские кони крупнее, сильнее и резвее нумидийских, и это сказалось сразу же. А потом сказалось и наше преимущество в вооружении. Надо отдать дикарям должное. Они попытались организоваться и принять бой. Кто-то сменил убитого картечью главаря, по толпе прошла команда, это же степняки. Как те же апачи, млять, только без перьев. Ну на перья-то нам насрать, главное хоть без луков и винчестеров». Дротиками-то они попытались нас встретить, но метать те дротики умеют и испанцы. А потом пошла рукопашная кавалерийская рубка, в которой наши мечи, фалькаты, щиты и шлемы оказались решающим фактором. Мало у кого из нумигийцев были хоть какие-то годные для боя клинки. В основном лишь деревянные дубинки, практически бесполезные против хорошо вооруженных профессионалов. У нас же кое-кто и рогатое савраматское седло успел освоить. А я ведь еще и с стреминами обзавелся при первой же возможности. С ними тут натянул повод, поднял коня на дыбы, привстал в стреминах и руби с оттяжкой на себя. Прямой клинок меча, правда, не очень-то для такого режущего сабельного удара приспособлен, но выгнутая вперед фальката тем более. А до настоящих сабель античный мир как-то не дорос. Да и хрен ли от них толку бесполноценных седел и стремян». Но эта фальката в руках умеющего с ней обращаться испанского Ибера – оружие ведь страшное, а верховой езде без седла и стремян они тоже обучены с детства, и отмахнуть попавшемуся бездоспешному противнику башку вместе с плечом и рукой для них – дело техники. Вскоре, как и следовало ожидать, уцелевшие в бою нумидийцы обратились в беспорядочное бегство. Но разве уйдешь на чахлом нумидийском коньке от испанского? Их еще оставалось где-то между полусотней и сотней. Точнее мне считать было некогда, и теперь мы просто гнали их, охватив полумесяцем, дабы не разбежались. Мне пришлось держать пыл наших испанских рубак, и удалось это лишь благодаря помощи Нестрака, поскольку большинство людей были его. Не здесь должны были окончить свои дни эти последние уцелевшие разбойники, тем более, что они пока что еще и не последние. Если кто-то решил, будто мы в этой маленькой долинке проводим основную операцию, то напрасно. Будь это так шикарно, тесть прислал бы мне в помощь не одну только сотню нестрака, а как минимум еще парочку, и уж с такими силами я и операцию проводил бы несколько иначе. Но в том-то все и дело, что наша-то операция была сугубо вспомогательной, обеспечивающей более полный успех основной, а основную проводил Арунтий, и эта недоданная мне пара сотен требовалась там ему самому». Ведь по данным разведки, намедийцев отправилось в этот набег около полутора тысяч, и если против нас действовали три или четыре сотни, то против него там получается более тысячи. У него, конечно, и у самого сил по боли нашего, да и не один он там воюет, но один хрен легко там не будет. Как раз туда мы и гоним остатки своих намедийцев. Возглавляющему набег племяннику Масинисы тоже, надо полагать, нелегко» и от подкрепления в виде своего высланного против нас отряда он едва ли откажется. Вот мы и гоним к нему означенное подкрепление, то, что от него осталось. Ну и сами, само собой, в качестве сюрприза, ведь основным нумидийским силам тоже крайне нежелательно позволить разбежаться. Совсем другие у нас с тестем планы на их судьбу. А на равнине, куда мы выгнали преследуемых, развертывалась совсем другая баталия, куда масштабнее только что выигранной нами. Мы подоспели как раз к тому моменту, когда испанская конница Арунтия практически отрезала противостоящим ей нумидийцам пути отхода. Оставалась лишь узенькая горлышко, через которое мы загнали в мешок своих бандитов, и которое затем заткнули, замкнув конное полукольцо. Нужно ведь, чтобы все это дело закончилось здесь, на карфагенской территории. масиниса так нам со своим войском не вторгся. А значит, и войны официальной он между Карфагеном и Нумидией не начинал. И, следовательно, юридически мы не воюем с Нумидией, а просто пресекаем уголовный разбой на своей земле, не нарушая условия договора с Римом. Если дикари вырвутся из окружения, то преследовать их мы будем вправе только до границы, а пересечь ее мы уже не вправе, потому как это тогда будет уже вооруженное вторжение на суверенную территорию Нумидии, то бишь военные действия. Карфагену запрещенные. И как хочешь, так и управляйся с бандитами, но только на своей территории. Сам племянник Масиниса еще не знал, что находится в мешке, но его самые передовые отряды, уже перевалившие гряду холмов, вот-вот должны этот неприятный факт обнаружить. Ведь кроме конницы в этом деле участвовала и пехота. Не позавидуешь тяжелой линейной пехоте в строю, лишенной поддержки со стороны других видов войск и окруженной нумидийской конницей. Но здесь дело обстояло с точностью да наоборот. В окружении, тщательно спланированное и подготовленное, угодили на сей раз сами лихие нумидийцы. А Арунтий, не и лукаво, проделал с ними тот же примерно фокус, что и я, только его замануха была круче. Пять тачанок с полиболами, да еще и не простых параконных, как мои, а четырехконных, квадрик. А четыре лошади, хоть они и сложны в управлении, требуя высочайшей квалификации от возничего так зато и тянут колесницу в четвером, и верховым догнать ее весьма проблематично. И хотя у них предупреждающие надписи «Хрен догонишь» сзади нет, нумидийцам пришлось убедиться в этом на деле. А какой был соблазн! Мало того, что для нумидийского аристократа и сами-то пулеметы представляли собой великолепнейшую добычу, какой не мог похвастать ни один из его предшественников, так еще ведь и экипажи тачанок мой тесть вырядил поголовно в те бронзовые анатомические керасы, ага, надраенные до зеркального блеска. Раззадоренные сверканием роскошных ништяков и возможностью отличиться перед вождем, а затем еще и разъяренные гибелью угодивших под обстрел товарищей и сородичей, передовые сотни разбойников ринулись в погоню, а все остальные двинулись за ними следом. Появившаяся с флангов испанская конница, неожиданно богатая лучниками, невзирая на блеск шлемов и фалькат, сама по себе соблазнительной целью не выглядела но и от ранее выбранной цели преследователей не отделяла, и племянник Масинисы решил, что оторвется. Это на близкой дистанции сказываются силы и прыть испанских лошадей, но на дальней важнее вес всадника и его снаряжения, а впереди путь представлялся свободным. Равнина, скачи по ней, куда хочешь. А конные и беры пока что и не стремились сблизиться, поддерживая противника в уверенности, что его судьба все еще в его собственных руках. «Тут нарисовались мы», а из-за холмов затрубили трубы, захваченные ранее еще Ганнибалом и перенятые затем карфагенской армией трофейные римские букцины. Это был условленный сигнал для конницы — гнать противника на источник сигнала. Спереди к племяннику Масиниса уже спешили гонцы от его передовых отрядов, но сзади напирала наша конница, а тут еще подоспели и три моих тачанки. Нагнали нас, выехали немного вперед, лихо развернулись — и Кельтибер бенат снова с упоением завертел рукоятку своего пулемета. Следом за ним то же самое сделали два других пулеметчика. Затем к ним присоединился десяток наших конных лучников, а к ним и лучники соседних отрядов. Решись на медийский вождь на конную сшибку, скорее всего, спас бы и себя, и не столь уж малую часть своего буйного воинства. Ведь их было более чем вдвое больше нашего, и уж треть-то точно прорвалась бы. Но густой дождь стрел и пуль, блеск мечей и фалькат, а главное, тот панический ужас, распространяемый пригнанными нами соплеменниками, как-то не способствовали принятию такого героического решения. Да и лошади их как-то не горели желанием схлестнуться с крепкими, коренастыми и большеголовыми лошадьми испанцев. А настрой лошадей, он ведь тоже для конницы немаловажен. И вождь сделал ошибку, решив прорваться вперед. Но это мы знали что он сделал ошибку, а сам он еще нет. Вот перевалят холмы, тогда узнает. Помимо испанской конницы, у Арунтия ведь имелась под рукой и гораздо более многочисленная, втрое примерно, испанская пехота, основной костяк которой составили ветераны Ганнибала. А кроме испанцев были ведь еще и труски, как легко вооруженные, аналогичные римским гастатам, так и тяжело вооруженные фалангисты пополненные еще и освобожденными рабами-македонянами. тесь ставить, ведь купил их в разы побольше моего. Преследуемые нашей конницей, нумидийцы вынеслись прямо на построенную и готовую к бою линейную пехоту, принявшую на свои щиты залп дротиков и перешедшую затем в размеренное наступление. Кольцо между нашими смертоносными клинками и не менее смертоносными копьями пехотинцев неумолимо сжималось и оставался лишь один узкий коридор, пока еще казалось бы никем не перекрытый. Так оно и показалось племяннику Масинисы, направившему туда на прорыв все свои силы. Но тут снова затрубили трубы, наша конница поднажала, врубившись в отставших разбойников. Испанская и этрусская пехота добавили копьями, загоняя в коридор это визжащее от ужаса стада. А на выходе из него тем временем вдруг, как черты с табакерки, нарисовалась... Либо финикийская пехота одного нашего хорошего знакомого, молодого и перспективного хелиарха Бастара. Но медийцы опешили, но долго колебаться мы им не дали. Развязка близилась, и уже не было смысла беречь силы коней. Мы пустили их в галоп, и наши клинки быстро продемонстрировали дикарям всю губительность замешательства. Бандиты беспорядочно заметались, часть из них запоздало рванулась нам навстречу, и почти вся полегла в лихой кавалерийской рубке, но несколько все же прорвались. Лучники вскинули свои луки, но я остановил их. «Отставить! Пусть их жизнь и свобода станут им наградой за их смелость, а их соплеменники в Нумидии пусть узнают от них, какая судьба ждет их здесь!» Основная же масса дикарей, окончательно обезумев от ужаса, ломанулась от наших клинков прямо на копья ливийцев. Те только этого и ждали. Быстро и слаженно сомкнув интервалы между шеренгами, они образовали плотный строй, ощетинившийся непроницаемой стеной копий. Лошади разбойников захрапели и заупрямились и шагов, и впервые в жизни эти искуснейшие наездники ничего не смогли поделать со своими скакунами. А пехота, перейдя на легкий бег, не нарушающий строя, нанизала на свои копья самых передних. Заржали раненые лошади, взревели люди, заметались еще целые повернуть на нас и прорываться? Раньше это надо было делать, когда был у них еще простор для разгона, без которого не выйдет легкой кавалерийской атаки, а не теперь, когда мы сами уже врезались в их беспорядочную толпу и сминаем ее. Это сломило их окончательно. Один за другим нумидийцы начали спешиваться, бросать оружие и поднимать руки. С пленным нумидийским вождем обращались естественно учтиво. Все-таки он царский племянник, да и вообще человек он образованный, не чета остальным дикарям, в детстве воспитывавшийся в Карфагене, что для нумидийской аристократии было вообще делом обычным. В общем, не такой уж и дикарь. Вдобавок он не психовал и не грозился всесильным дядей, а сразу же конструктивно предложил нашему боссу обсудить условия своего освобождения и сумму причитающегося с него выкупа. Ради налаживания впредь хороших добрососедских отношений с Масинисой Арунтий весьма прозрачно намекнул на готовность отпустить его племянника из-за так. Но ох уж это мне дикарская гордость! Дурень отказался, заявив, что ему стыдно возвращаться домой, не выкупившись из плена за достойную его сумму. Это натолкнуло меня на дельную мысль. Точнее, я вспомнил прочитанные в школьные годы дрионовских проклятых королей. Там, после Пуатье, англичане собрали всех пленных французских рыцарей вместе и предложили им самим назначить за себя выкуп. Поодиночке-то они, возможно, и торговались бы из-за каждого ливра, но собранные все вместе, друг перед другом, распустили свои павлини хвосты и принялись состязаться между собой, кто из них круче, а значит, дороже стоит. Рассказав тестю вкратце суть, я предложил ему проделать аналогичный фокус с попавшими в наши лапы родовитыми нумидийцами. Как я и ожидал, вышло еще хлеще, чем у тех англичан с теми французами. Если уж те европейские аристократы, к тому времени давно уже люди воспитанные и приученные к хорошим манерам, едва получив возможность помериться между собой хренами, тут же занялись этим совсем обезьянным азартом, то что взять с этих куда более высокопримативных африканских детей природы. Знатные нумидийцы едва не подрались между собой. Первым назначить за себя выкуп мы предложили самому чмошному из них, не имевшему даже кожаного анатомического панциря. И выпали в осадок, когда это чмурло, оглянувшись на остальных и что-то прикинув в уме, вознамерилось выкупиться на волю за двадцать лошадей, пятьдесят коров, триста овец, десяток молодых и крепких рабов и тридцать слоновых бивней. «Это ведь много для тебя», — попытался урезонить его Арунтий. «Разве у тебя есть столько? Откуда ты возьмешь такое богатство?» «Рот соберет», — заявил этот недовождь. «Пусть только попробует не собрать» вернусь, головы тогда всем поотрываю». Впрочем, пришлось уже ориентироваться на этого, по аукционному принципу, кто больше. Когда очередь дошла до главного вождя, то и оперировали уже, в той же примерно пропорции, сотнями конских и коровьих голов, тысячами овечьих, до сотни рабских и до трехсот бивней. Естественно, и царскому племяннику было ну никак нельзя уронить своего достоинства перед нижестоящими, и он наверняка скрипя и сердце, и прочие внутренности, предложил за себя выкуп, равный доброй трети от суммарного за всех остальных. Впрочем, уж ему-то мой хитрый тесть подсластил пилюлю, подарив от всей своей широкой души полный комплект селевкидской брони, едва ли имевшейся даже у самого Масинисы, крепкого, как раз под стать тем доспехом, фессалийского жеребца и рабыню-гречанку, шикарную фигуристую синеглазую блондинку. Все это, конечно же, стоило гораздо меньше самого выкупа, но для полунищей и полудикой Нумидии являлось редчайшей и потому безумно престижной роскошью. Прикинув хрен к носу, я понял, что Арунтий вовсе не забыл наших обсуждений будущих набегов. Мы тогда говорили о том, что в первый набег, пробный, пойдет лишь обыкновенное нумидийское ополчение, и его мы отразим, как оно и вышло у нас сейчас в лучшем виде. Но вот дальше... Изобиженный своей неудачей царский племянник вполне мог попросить у венценосного дяди и настоящее войско, да еще и со слонами, и вот тогда нам придется туго. Тесть, оказывается, все это тоже как следует обмозговал, да и позаботился о том, чтобы племянник Масинисы не был так уж сильно изобижен. Более того, развив творчески мою честно скомунизированную удриона идею о самоназначении выкупа, Арунтий решил еще и отпустить всех знатных нумидийцев под честное слово. Ну, точнее, под торжественную клятву всеми богами и тому подобным, и, само собой, друг перед другом. Возьми он ее с каждого по отдельности с глазу на глаз, добрая половина наверняка нагребла бы, а вот так, с копом, продолжилось их мерение хренами друг с другом. Панты ведь для обезьян дороже денег, и, судя по их сцепленным зубам и не слишком веселым физиономиям, Идея нагребать победителя возникла почти у каждого, но сразу же и угасла. Тей же мой убивал этим сразу двух зайцев, и нехилая великодушие демонстрировал, после которого весьма затруднительно будет медийцам сохранять к нему враждебность и сбор назначенного выкупа изрядно ускорял. Ведь сами же отпущенные теперь, дабы чести своей не уронить, в лепешку расшибутся и свои роды до нитки оберут, да еще и со скоростью экспресса. Теперь ведь они еще и на скорость между собой соревноваться будут. Кто скорее выкуп за себя заплатит и тем самым достоинство свободного человека себе вернет? Для весьма небогатых в целом нумидийских родов это оборачивалось сущим разорением, и выкупать рядовых пленников было бы уже явно не на что, а значит, их ожидала продажа на невольничьем рынке. Но это нумидийскую знать, похоже, не очень-то волновало. Кто-нибудь еще строит какие-то восторженные иллюзии по поводу древнего родоплеменного коммунизма? Но это проблемы самих нумидийцев, которых мы на свою территорию не звали. Нам нужно было преподать им урок, что такое хорошо и что такое больно. И уж его мы им преподали в лучшем виде. Не столько от лица карфагенского государства, сколько от лица клана Тарквиниев. А перед карфагенским государством отличился, проведя маленькую, но победоносную войну, И не без нашей помощи, что немаловажно, Хелиарх Бастар. И теперь Совету ста четырех нелегко будет подыскать более достойного для дальнейшего продвижения по службе. В общем, хорошо поработали, плодотворно. Вот разгребемся с добычей и свежепойманными рабами, и до дому до хаты, где меня Велия с Афонибой поди заждались.